Глава 19 Узел. В участке суетились все. Местный медик причитал, что уже сколько лет такого не видывал, а прочие, кто мог, толпились около него, создавая впечатление праздной толпы, а не профессиональных полицейских. «Послушайте, обратился к девушке, которая только что сообщила мне очередную неприятную новость. А разве у вас нет их данных? Мне эту рвань еще опрашивать. Вот еще!» Возмутилась девушка-полицейский, демонстративно встала из-за стола и отправилась к остальным поинтересоваться, что случилось. «Ну, колеть теперь!» — выргался сыщик. «И что дальше?» «Силу мы сегодня уже применили», — ответил я. «Теперь будем давить властью». «Внимание всем!» Прорал я так, что вся толпа быстренько заглохла. Некоторые уставились на меня с таким видом, точно я только что к ним вошел. Я подождал несколько секунд и, убедившись, что я привлек достаточно внимания, продолжил. «Если вы еще не знаете, кто я такой, представлюсь. Барон Абрамов прибыл из столицы по поручению императора». «Скажи мне кто три месяца тому назад, что я буду стоять посреди полицейского участка в глухой провинции и орать, что я работаю на императора, я бы налил тому еще стопку и похвалил за хорошую шутку». Нынешняя ситуация на шутку никак не тянула. После моих первых слов господа полицейские посерьезнели, некоторые перестали смотреть на меня с раздражением. А кой-кто даже обратился к Порфирьевичу. Я видел, как тот активно кивал головой в ответ на вопросы. Активно настолько, насколько позволяло его текущее состояние. «Я буду очень рад любому содействию в моем расследовании», произнес я уже тише, так как шуметь перестали абсолютно все. «Нечасто здесь бывают орущие во все горло бароны. В камере у вас сидели двое бродяг. Мне нужно знать все, что известно вам» куда они делись, кто они такие. «Ведь я вам уже все сказала», — ответила девушка-полицейский. «Ох, Панфилова, вечно за тебя все делать надо», — высказался еще один служитель закона. «Господин барон, эти двое бродяг, похоже, искали что-то вокруг города. В земле рылись, при них также были найдены ключи». Полицейский встал и направился к журналу. «Подождите немного, я сейчас все найду». Может, не все так плохо, и эта ниточка нас куда-нибудь приведет? Задавать еще больше вопросов полицейским я не видел смысла. Не стоит давать им зацепок на мою деятельность. В журнале отыскалась информация о ключе с биркой одного из дешевых отелей на северной окраине города. Адрес мне тоже предоставили. Я посмотрел на журнал, оценил его толщину и рискнул все же уточнить. «А что вы скажете по случаю с родителями графа Новикова? Может, у вас тоже есть какая-нибудь информация?» «Я тогда еще не работал здесь», — полицейский пожал плечами, хмыкнул и внезапно выдал. «Но я видел, за участком еще стоит экипаж, на который было совершено нападение. Если вы хотите осмотреть, то я могу вас туда провести». «Отлично», — согласился Быков. «Видите». Позади участка оказалось немало разного барахла, но красно-коричневый открытый экипаж, с уже облетевшей позолотой на резьбе, выделялся на фоне этого бардака. «А почему граф не забрал его себе?» — спросил я. «Он не захотел, но выкидывать это...» Полицейский замялся. «Смотрите, даже два года спустя выглядит достойно. Я бы восстановил, но не решался спросить у графа. Щекотливая тема, однако...» «Главное, что мы можем это все осмотреть. Действуй, товарищ сыщик!» И я передал главенство Быкову. Тот долго кружил, щупал, лазил, пристально высматривал всякие мелочи. то забирался внутрь, пересаживался с одного места на другое, потом наклонялся и залезал под сам экипаж. Большие колеса делали его довольно высоким. Но длилось все это недолго. Я ожидал, что Алану потребуется не меньше получаса, чтобы осмотреть все. Но он управился за 10 минут и уверенно заявил мне. «Все брехня. Никакими волками тут и не пахнет». А потом посмотрел на полицейского, который торчал рядом с нами. «Есть данные по тем, кто выдал заключение». «О, это все знают. Дело было такое, что услышали о нем все. Сам Денис Порфирьевич вел». «Сейчас он не в том состоянии, чтобы что-то нам говорить, Алан», сказал я, и сыщик со мной согласился. «Дадим ему немного времени прийти в себя, а потом уже и поговорим». «Так вы думаете...» У полицейского округлились глаза. «Мы ничего не думаем. Это так, отвлечение от основного дела. Спасибо тебе за помощь», сказал я напоследок. Мы покинули участок, выбрались на улицу и поймали извозчика. Он отлично знал, где находится гостиница, в которую нам предстояло отправиться. «На всякий случай, чтобы облегчить твою голову», — вспомнил я. «Зашифрованная записка не имеет никакой ценности. Это метод общения двух влюбленных». «Ты имеешь в виду...» — догадался Алан. «Вот так Ромео! По крайней мере, одной загадкой меньше...» «Но что у нас получается?» «Получается, что вся наша беготня и стрельба без толку. Вообще. Нет доказательств того, что Станислав последняя сволочь. И все же он не может бросить свое дело здесь, потому что присматривать за ним некому. Если бы графиня не была против их союза, это наверняка разрешило бы проблему». «Думаешь, она ведь наложит лапу на все?» «Уверен, что Новиков сможет составить документ и избежать лишнего контроля со стороны будущей тещи. Это упростит ситуацию, но надо дать время. После вчерашнего он все еще немного не в себе». «Есть большая проблема», — заявил Быков. «Твой метод слишком долгий, а мне уже хочется побыстрее отсюда убраться». «А разве тебе не нравится проводить время с Евлампией?» — подколол я друга. «Хватит об этом», — ответил он, причем довольно спокойно. «В этом городе я бы предпочел кого-нибудь помоложе, но раз девушка занята, то с таким представительным человеком мне не тягаться». Моя шутка не рассердила сыщика, но зато в очередной раз повеселила меня самого. Извозчик молча вел двойку лошадей, иногда заводя экипаж в толпу людей. Им приходилось огибать нас, порой даже притираться вплотную». Но стоило нам выбраться ближе к северным окраинам, перебравшись через речку, как количество людей на улице резко уменьшилось. Почти не осталось кирпичных домов, только деревянные, а дальше и вовсе бараки. Судя по виду некоторых, строились они на скорую руку, в прошлом или позапрошлом году. Извозчик остановил нас возле одного из таких и, сплюнув на землю, развернулся и укатил прочь. «Мрачновато даже для Вельска», — заметил сыщик. Я смотрел улицу, тусклая и невзрачная. Даже в фильмах про ковбоев городки смотрелись лучше, а эту улицу словно покрыл слой пыли и грязи, окрасив все в единый непонятный цвет. Но раз уж мы сюда забрались, надо идти до конца. Я толкнул дверь плечом и тут же вспомнил о разошедшихся швах. Из-за боли, разумеется. «Надо было задержаться на пару минут в участке... Нет, не стоило. Не люблю вопросы от полицейских, особенно от местных». «Здравствуйте!» — поздоровался с нами полный мужчина в очках. Он приспустил их на кончик носа и, рассмотрев нас получше, почесал лысину. «Чем обязан?» «Мне сказали, что у вас остановились два землекопа. Я не стал ходить вокруг да около. Где я могу их найти?» «Землекопа?» – задумчиво переспросил лысый. «Их не было пару дней, может быть, пришли не так давно». «Вы что-то путаете, я таких не знаю», – ответили мне. Закатив глаза, я выложил на стол двухрублевую банкноту и встретился глазами с мужичком за стойкой. Тот медленно сдвинул ладонь вперед и подмял деньги. «Наверное, это я что-то перепутал», — елейно ответил он и улыбнулся так широко, что я успел заметить пару отсутствующих коренных зубов. «Второй этаж, номер восемь. Но я вам ничего не говорил, господин полицейский». «Так я и не из полиции», — вежливо отозвался я и отправился наверх. «В этой гостинице скрипело абсолютно все». Мне показалось, что скрипят даже перекрытия в потолке, когда я проходил под ними. Узкий коридор спроектировали таким образом, чтобы разойтись в нем могли лишь двое, и то бочком, так что Быков шел за мной по пятам. Добравшись до двери с вырезанной цифрой 8, я постучал. Тут же послышались шаги, кто-то подошел к двери с противоположной стороны и затих. «Откройте, нам надо поговорить», — негромко сказал я на случай, если в других номерах кто-то уже развесил уши. Никто не собирался отвечать, но и уходить тоже не желали. «Может, стоит активнее действовать?» — спросил Быков. «Я знаю, что вы там, откройте». По-прежнему никакой реакции. Первым моим желанием был расчехлить пистолет, но я сдержался. Следует помнить, кто настоящий враг. «Мы с вами полдня в одной камере просидели», — выдал я. «Открывайте, перетереть надо». С небольшой задержкой сдвинулся засов внутри, и дверь приоткрылась, создав крохотную щелку. Потом звякнула цепочка, и нас впустили внутрь. «Смотри-ка, и правда», — сказал второй. «Чего вам?» «Поговорить пришли. С миром, если что», — добавил я, продемонстрировав чистые ладони. «Выкладывай!» — первый закрыл за нами дверь и сел рядом. Комнатушка выглядела так себе. Небольшое окно с мелкими квадратами стекол давало слишком мало света осенью, а тонкие стены едва ли защищали от зимнего холода. Обставлено все тоже было на скорую руку. Стол сколочен из кривых досок, кровать вовсе какой-то каркас с матрасом. Шкаф ровный, без щелей, но старый и потрепанный. Оба земляко посидели напротив нас за столом с видом, будто они владели всем миром. Да, они точно походили на старателей. У меня к вам есть несколько вопросов. «А может, и подставной?» — прищурился тот, что впустил нас. Я вытащил паспорт и сунул им его в лицо. Неплохо бы другими документами тыкать, но и указание на дворянство тоже сойдет. «Хм, барон!» «Ипатыч, ты, ты посмотри, к нам дворяне уже заходят». «Так вы ответите?» «Смотря что спросишь». «Покажите мне, где вы работаете». «Нет, это слишком, такое мы не покажем». «Слышал, Евсеич, чего предлагает?» Я еще раз посмотрел на обоих. Грязные и немытые, они даже внешне сильно отличались от тех старателей, которые жили в палаточном лагере у Новикова. Теперь это особенно бросалось в глаза. «У меня нет сил и времени с вами спорить. Я знаю, что вы работаете на золотых приисках, копьях, шахтах. Мне плевать, как вы это называете». «Догадлив, черт!» — ухмыльнулся Ипатыч. «Повезло мне, значит, таким уродиться. Догадливым. Но о том, что это за место, где вы работаете, я догадаться не могу. Это мне только вы сказать можете». «А почему же именно мы?» «Потому что из старателей я знаю только вас». «Не буду же я ходить по всему Вельску в поисках других. Вы ведь там не одни работаете, правда?» «Ха!» — гаркнул Евсеич. «Если бы мы там одни работали, мы бы уже миллионерами стали, господин барон. Но ты прав, в копьях мы трудимся, только большего все равно не скажем». «Понимаешь ли, в чем беда? Мне надо все это знать, потому что иначе я отсюда не уйду. Я опять начал сердиться». «Мне плевать на то, платите вы налоги или нет. Куда уходит ваше золото и чем вы тут занимаетесь помимо раскопок?» «Потише, потише!» — наперебой заговорили оба старателя. «Здесь слышно все!» «Вот вы мне потихоньку и расскажете». «Не знаю, зачем тебе все это надо», — молвил Евсеич. затем что мне кажется...» Начал я, задумался на секунду, но ответ сам пришел мне в голову. «Что вас обманывают?» «Знаете, как я представляю себе лагерь старателей? Равнина, кругом палатки, вышки, чтобы охрана была. А люди в земле копаются, золото ищут». «Эки ты, романтик, барон!» — сказал Ипатыч. «Ни черта не понимаешь в том, как люди золото ищут. Кругом дерьмо, вонь и грязь!» — продолжил он, раздувая ноздри. «Ну, игра стоит свеч, понимаешь? Вокруг города полно золота. Полно!» «Так ты еще скажи, что лагерь — это мои фантазии!» Я нарочито громко фыркнул. «И такого не бывает. Может, в книжках твоих бывает. Какие палатки, какие вышки, посреди леса?» «Так тем более должны быть палатки посреди леса!» — воскликнул я. «Иначе комаров полно, сожрут живьем!» «Нет никаких палаток, подстилки, шалаш, да и хрен с ними с удобствами!» «За месяц можно столько золота откопать, что до старости работать больше не будешь». «И сколько вы уже здесь?» «Неделю», — ответил Ипатыч. «У вас все еще впереди», — вполне серьезно ответил я и задумался. «Посреди леса, значит, с комарами. Я бы не стал такое терпеть даже ради золота на всю свою жизнь. Но ведь вы же его продавать не можете». «Не можем», — подтвердил Евсеич. «Мы его сдаем, а нам потом денег дают. Граф же платит, он может продавать». «Может, может». «Так, значит, не будете показывать?» не «И мне никак вас не убедить?» Уже вовсю демонстрируя расстройство, спросил я. «У нас денег будет больше, чем у тебя. А если покажем, где гарантия, что ты не придешь и не выкинешь нас всех оттуда, чтобы самому этот участок заиметь?» «Нужен он мне, комаров кормить!» — поморщился я. «Ладно, рад был повидаться, сидельцы. Вы уж больше не буяньте, а то полиция в следующий раз так быстро не выпустит». «Мы знаем», — хмур ответил Ипатыч. «Тогда я пошел. Мы с сыщиком встали. Всего?» «А теперь объясни мне, что это за фокусы с допросами старателей?» — спросил меня Быков, как только мы вышли. «Зачем это все?» «Видишь ли, Новиков попросил меня узнать, что это за люди, уточнить, действительно ли они на него работали». «И?» «Ты выяснил это, задав бесполезные вопросы?» «Ни разу не надавив, — наседал сыщик, — да с пистолетом у виска они бы нам все выложили». «Так они и выложили, — ответил я, — и ни разу не солгали. Даже в том, что здесь золото, хватит им до самого конца». «Вот теперь я требую объяснений». «Полностью мы все узнаем, еще раз посмотрев карту и порывшись в бумагах Ипполита. Но сейчас я тебе точно могу сказать, что под Вельском разбито два лагеря старателей. Это доказывает, что здесь действительно просто уйма золота». «Но это тебе ничего не дает. Кроме двух вещей. Это не люди Новикова и...» а почему ты не можешь допустить?» — перебил меня лан что второй лагерь тоже его, и он просто тебе не показал его, чтобы ты не сдал его за неуплату. «Я думаю, он честен», — ответил я. «Потому что рассказал тебе историю про родителей? Потому что открыл свои отношения с дочерью графини? То есть ты ему не веришь?» «Да нет же, хочу верить. Я, как и ты, посидел в камере из-за нее. Кстати, она хотя бы перед тобой извинилась за это?» — спросил я. «Барон!» «Все, больше не буду, честно. Раз ты веришь, что Новиков был правдив с нами, значит, еще есть кто-то, у кого имеются копии. Следуя этой логике, второй владелец Хворостова. Потому что только дворянство может продавать золото в необработанном виде. Еще это может быть подставное лицо, конечно», — добавил Алан. «Пока мы брели по улице и не встретили ни одного извозчика». Местность как будто вымерла, плечо ныло, хотя уже не так сильно, как утром. «В любом случае мы выходим на графиню». «Вот закрутилось-то, а...» — произнес сыщик, немного помолчав. «Сколько связей, черт! Надеюсь, что кто-нибудь разрубит этот узел». «Только бы не мы», — многозначительно добавил Алан. «Я не понял, что он имел в виду. Разгадать загадку предстояло именно нам». Едва ли кто-то из жителей города подозревает, что творится у них под носом. Я был уверен, если кто-то и знает о делах между Новиковым и Хворостовой, то лишь о том, что они ярые противники, а все остальное человеческая натура усердно отвергала. Экипаж мы нашли только через несколько кварталов. Забравшись внутрь, я подумал, что история наверняка началась гораздо раньше, чем всем кажется. Если нападение на родителей Станислава Новикова не было случайностью, и тем более это сделала не стая волков, то вчерашний обстрел лагеря старателей – продолжение той же политики. И он явно в большой опасности».